Теперь пришло время подумать о себе. Если прусаки настигнут меня, они р а с в е р е п е ю т и расправа будет короткой. Но ну что ж, раз уж мне суждено умереть, я по крайней мере дорого продам свою жизнь. Но я надеялся, что мне удастся уйти от них. Будь там обычные всадники на обычных лошадях, это не составило бы для меня никакого труда. Но и всадники и кони были лучшие из лучших. Подо мной был конь отличный. Но он устал после долгой ночной скачки, а император не очень-то умел беречь лошадей. Он совсем о них не думал и без жалости рвал поводья. Но ведь Штейн и его люди тоже совершили долгий и быстрый бросок. Скачки проходили на равных. До сих пор я действовал под влиянием мгновенного порыва и не успел подумать о том, как спастись самому. Подумай я об этом, я, разумеется, поскакал бы назад по той же дороге и в конце концов добрался бы до своих. Но я проехал уже больше мили в сторону от дороги, прежде чем это пришло мне в голову. Оглянувшись, я увидел, что мои преследователи растянулись длинной вереницей, стараясь отрезать меня от дороги на ш а р л е р у а Я не мог повернуть назад, но мог по крайней мере постепенно забирать к северу. Я знал, что вся округа полна нашими отступающими войсками, и рано или поздно кто-нибудь из своих попадется мне на пути. Но я забыл об одном: о Самбре. Разгоряченный, я не вспомнил об этой реке до тех пор, пока не увидел ее широкую и полноводную, сверкающую под лучами утреннего солнца. Она п р е г р а д и л а мне путь, а прусаки радостно выли у меня за спиной. Я доскакал до воды, но дальше конь никак не шел. Я дал ему шпоры, но берег был высок, а река глубока. Дрожа и фыркая, он попятился. Торжествующие вопли все приближались. Я повернул и помчался во весь опор по берегу. В том месте река образовывала излучину, через которую мне предстояло как-то перебраться, так как путь назад был отрезан. И вдруг в душе у меня блеснула надежда. Я увидел на этом берегу дом, а на том еще один. Два таких дома обычно означают, что между ними брод. К воде вел пологий спуск, и я направил по нему коня. Он повиновался, и вскоре вода дошла до седла, она п е н и л а с п р а в а и слева. Один раз Конь потерял опору, оступился, я уже думал, что мы пропали, но он снова нащупал дно и через мгновение уже скакал по противоположному склону. Когда мы выбрались из воды, я услышал позади плеск. Это первый из прусаков въехал в реку. Нас разделяла теперь только ширина Самбры.